То, с чего начинает современная теория, это некоторым образом определенная сумма по всем историям, которые, интерферируя друг с другом, создают нашу реальную, в каком-то смысле наиболее вероятную, Вселенную. Но математика отказывается реализовать такую идею. Чтобы теория была формально последовательной, надо отказаться от обычного времени. Для описания возможных историй Вселенных приходится переходить от реального времени к мнимому, превращая пространство Минковского в более понятное четырёхмерное пространство Эвклида. В таком Эвклидовом четырёхмере исчезают особые точки, так полюсы Земли ничем геометрически не отличаются от точек экватора. У поверхности сферы, как и у любой другой замкнутой поверхности, «границ нет» – два слова в кавычках – Кавычки здесь поставлены, потому что это есть новое, граничное условие. Совсем просто, но, к сожалению, не вполне понятно. Ведь история, начинающаяся с сингулярности, развивается вместе с нами в реальном времени. Так что наше психологическое время оказывается не тем, в котором описывается развитие Вселенной. Надо еще думать, как совершить переход от мнимого времени к реальному. Идея кажется заманчивой, но пройдет, наверное, еще немало времени реального, пока, мы надеемся, она станет понятной. Вся книга Хокинга, написанная им с целью подвести читателя к своей идее, он не очень много может сказать в ее защиту. Он призывает читателя к раздумьям о самых общих законах, результатом которых, случайным или необходимым, стало появление жизни читателя и, конечно, книги Хокинга. Есть и еще важный и, несомненно, великий закон – закон о направлении времени. «Стрела времени» – так называется девятая глава книги. Это глава великолепный научный «Этюд». Непростая для понимания идея о двух сосуществующих четырехмерных пространствах – Эвклидовом, в котором отбираются истории, и пространстве Минковского, в котором работают динамические уравнения и в котором протекает «наша», жизнь. Если в этой сумасшедшей в кавычках идее есть хоть крупица истины, то мы делаем шаг к совершенно новому этапу познания, но может, всё же идея не настолько сумасшедшая, чтобы стать «истиной» по критерию в кавычках Нильса Бора. Здесь ещё уместно добавить несколько слов о причинности. Классическая механика дает право утверждать, что будущее можно предсказать с точностью и полнотой не лучшими, чем точность и полнота начальных данных. Почти к этому сводится и спор о полноте и вероятности в квантовой механике. Не имеет смысла обсуждать возможности измерения с большими подробностями, если начальные данные ограничены принципом неопределенности. Можно только утверждать, что информация, содержащаяся в начальных данных, по крайней мере для системы у которых есть только дискретные уровни, не исчезает со временем, если, конечно, в системе нет трения, и если система замкнута. Именно такую неопределенность квантовая механика вносит в теорию гравитации. Эффектная декларация Лапласа о том, что история предсказуема, если только известен полный набор начальных данных, координаты и импульсы всех тел и полей, добавим сейчас, Во Вселенной не имеет смысла. Нельзя собрать в конечное время все эти данные. Передача данных требует времени. Нет сигналов, распространяющихся со скоростью большей скорости света. А количество необходимых данных бесконечно. Кроме того, требуются абсолютно точные данные. Даже очень маленькие погрешности могут в корне изменить предсказание будущего. Как говорят, задача неустойчива. Так что пример Лапласа выходит за рамки реальности.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 Нам может нравиться или не нравиться ход мысли Хокинга, но от поставленных им вопросов уйти нельзя. В некоем смысле мы подошли к границе познания. И мы смущены самой сутью, может ли система, Вселенная и мы, быть устроена так, что часть ее человек способна понять все ее законы, включая законы собственного познания. Основное положение науки состоит в том, что мир реален и познаваем, но очевидно ли что он – Познаваем человеком. Сомнения в этом нередко приводят к мысли о могучих разумах нас, изучающих инопланетянах. Нуждаемся ли мы в этой гипотезе? Возможно, на это ответит Хокинг. Смородинский, декабрь 1989 года. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.